Глава двадцать восьмая Вовьешана и Эрна приехали к концу дня, пока Вика инструктировала шторма насчёт магини пока лично осмотрела номер, где той предстояло жить. Откровенно говоря, это был совсем скверный номер в гостинице самого низкого пошиба, но Эрна была в восторге, Пока узнавала от авторитета последние городские новости и сплетни, на улицах давно стемнело. Поэтому в свой особняк попаданка заявилась, когда уже все спали. Решила никого не будить, но при этом не стала использовать, входя на территорию двора скрыт или тихий шаг ассасинов, и поэтому была моментально обнаружена и Гнешем, и Нюрой. Понятно, что уже через короткое время не спал весь дом, все ее домочадцы. Для того, чтобы их утихомирить, вики пришлось воспользоваться своим положением главы семьи и начальницы. О своей поездке в Араш она не стала ничего рассказывать, хотя за завтраком и пришлось выдержать весьма настойчивый натиск братца Гнеша. Свою встречу с Лагисом Вика откладывать не хотела. Тем не менее, сочла нужным выделить пару гонгов для занятий боевыми единоборствами и техниками ассасинов со своими будущими бойцами. «А где еще один комплект?» – спросила Жила. «Давай я и его постираю». «Нет у меня больше второго», – вздохнула Вика. «Подарила я его одной замечательной девушке. Пусть носит на здоровье». «Мне ведь, сама знаешь, для хороших людей ничего не жалко. А себе я еще куплю, лучше прежнего. Кстати, и свой запас нижнего белья я тоже отдала. Так что пойдешь сегодня по лавкам за продуктами, посмотри мне заодно и его». После своего налета на графа Вика себя чувствовала миллиардершей Еленой Батуриной, этого не скупясь, выплатила своим бывшим рабам и зарплату за год вперед, и премию в размере стопроцентной надбавки за вредность, и деньги на хозяйство, включая новую одежду для всех. «Нелла, спасибо, но...» «Без но, Руди!» Вика уже пошла к воротам. «Ты лучше сегодня после тренировки иди вместе с женой за покупками. Она все на себе не упрет». «Обедайте без меня и вообще приучайтесь к автономному плаванию. Чувствую, мне теперь долго спокойной жизни не видать». Каждый раз, проходя мимо дома проученных ею братьев-столяров, что раньше так любили грязно приставать к одиноким девушкам, папа Данка нагоняла на них страх. Это уже стало у нее своего рода доброй традицией. Больше четырех недель прошло после той взбучки, А придурки все еще очень хорошо помнили Викины подарки. Очень болезненные, зато всем досталось. «Доброе утро, уважаемая соседка», – заискивающе улыбнулся старший из братьев. Это было что-то новенькое. Обычно при виде нее вся троица резво вспоминала о делах, имеющихся у них в столярке, и спешно там скрывалась наверное, решили наладить отношения. Да пошли они, подумала Вика. Такую породу людей-сволочей она, к сожалению, уже знала, и ни малейшего желания хоть как-то общаться с подобными типами у нее не было. Видались, обдала она их презрением и прошла дальше. В последнее время отряды армейских полков и городской стражи, верные узурпатору Даману, проявляли повышенную активность Охотясь уже не за грабителями или мародерами, основную массу таковых повывели еще две недели назад, а выискивая крамолу среди горожан, в первую очередь состоятельных и оказавшихся в городе дворян. Благородному сословию долгие и мучительные казни не грозили. Дворянам могли только рубить головы, И одна такая расправа должна была состояться как раз в тот момент, когда Вика прошла новый мост через Вену и оказалась на одной из площадей. Столпотворение горожан во время подобных мероприятий, традиционное в первые недели пребывания Вики в этом мире, теперь было явлением скорее удивительным. В последующие после дворцового переворота дни когда сначала казнили верных герцогу витеру гвардейцев, а затем обильно, можно сказать, пачками вылиших из трущок преступников, наступило некое присыщение. Смотреть мучения отправляемых на тот свет людей стали ходить только те, кому это было положено по должности, и разве что еще дети. Поэтому огромная толпа, собравшаяся сейчас на площади, по попаданку очень удивила. «Барону Трайду будут сейчас голову рубить», пояснил Вики на ее вопрос пожилой пекарь, которого она знала и даже покупала у него пару раз вкусные булочки. «Поймали, говорят, когда в порту сговаривал команды абордажников быть верными нашей урании и не поддерживать узурпа». Векарь резко замолчал, опасливо посмотрев на наемницу. «Ну да, кто-то же донес на барона Трайда, или, как вспомнилась Вике из истории ее мира, кто-то же написал те два миллиона доносов». «Значит, барон был послан нашей обожаемой викантессой», понимающе улыбнулась она, обозначив этими словами свою политическую позицию и моментально успокоив собеседника. Скорее бы она возвращалась с верными ей войсками в свой город. «Да-да», – закивал пекарь, – «обязательно придет эти твари!» Он кивнул в сторону солдат, оттиравших толпу от помоста, где палач со своим помощником уже заканчивали приготовление к главному действу. «Они ответят за все!» в том числе и за казнь этого славного дворянина. Зубоскалить, напоминая Бюргеру, как тот сам совсем недавно славил домана Вика не стала, как не стало и поправлять его на предполагавшейся смерти барона. Обостренным восприятием она легко вычислила, что то, якобы бестолковое движение толпы, на самом деле хорошо управляется одетыми в гражданку военными, наверняка недобитыми герцогскими гвардейцами, заметила запрятанное у них под накидками и плащами оружие и поняла, что в скором времени произойдет. Урания теперь ее подруга и член создаваемого Ордена Тени, пусть о последнем век Антеса пока и не догадывается, поэтому Вика готова была оказать скрывающимся в толпе гвардейцам содействие в освобождении верного вьежского аристократа, но очень точно определила, что ее помощь не потребуется. Заведенная и управляемая толпа в какой-то момент вдруг качнулась, словно была морской стихией, и выплеснулась к помосту. Раздался общий рев сотен глоток, в котором утонули крики испуга и боли, убиваемых солдат Узурпатора. Правда, всегда торжествует. Вика слегка в знак приязни тронула пекаря за локоть и поспешила покинуть площадь. Последующие события, которые развернутся здесь, ее не интересовали. Вику ждал командор Лагис. Наверное, волноваться уже начал. — Ты к нашему гостю, уважаемая! Вышибав от таверны меч копье, не просто веку узнал, а вновь украдкой осмотрел ее взглядом. «Хороша Маша, жаль, не наша». Командор еще не спускался. «Послать к нему кого-нибудь из девушек или сама поднимешься?» Бугай был сама любезность. «Дорогу знаю сама». В едальном зале таверны было почти пусто. Все уже или позавтракали, или предпочли, как логис, поесть в номерах. «Сова, открывай, медведь пришел!» Постучавшись, Вика входить в номер не стало не хотела застать командора в неглиже. Гостиничные номера днем, как правило, не запирались. Не любили постояльцы работать привратниками у гостиничных рабынь, а находиться перед прислугой полуодетыми или даже и вовсе голыми, в этом мире считалось обыденностью. «Я чувствовал, что ты скоро придешь», — радостно приветствовал свою фактическую начальницу и формальную подчиненную Лагис. «Видишь, подготовил тебе полный отчет». Он кивнул на стол, где лежали невысокая стопка новощенных досок и один свиток из кожи. Около гонга они, сидя за небольшим столом, потратили на обсуждение кадрового вопроса. Логист называл имя очередного наемника, давал ему краткую характеристику и объяснял мотивы своего решения по назначению кандидата на ту или иную должность. Слушая грамотную и рассудительную речи будущего великого магистра своего ордена Тени, Вика внутренне ликовала она нашла себе замечательного помощника даже смутившись про себя взглянула на него не как на своего соратника а как на мужчину но тут же постаралась выкинуть эту крамольную мысль из головы нет после ее заклинаний исцеления и омоложения Лагис стал очень представительным и симпатичным мужчиной вика даже употребила бы в отношении него Термин «породистый», да. Но кроме того, что для нее шестнадцатилетний, пусть и с иномерным сознанием восемнадцатилетний командор староват, было еще и понимание, что служебные романы хороши в книгах и фильмах, а в реальной жизни лучше все это отделять. Рано ей вообще о таких вещах думать, в очередной раз напомнила себе Вика. Да и не готова она еще к тому, чтобы подпустить к своей главной тайне кого-то. «Извини, я что-то неправильно сделал». «Нет, Логис, наоборот, ты просто молодец, я бы не смогла так. Но, как я понимаю, до нужного числа мы людей еще не набрали какие-то проблемы». Она пересчитала всех внесенных в список на пергаменте. На досках были краткие характеристики наемников и определила, что у Лагиса сейчас 82 бойца, включая десятника разведки Вику и пять магов. То есть их план комплектования пока выполнен только по магам, а вот по солдатам не хватает еще 18. Да проблем с комплектованием-то нет, Лагис еще раз пробежал глазами свиток. Я даже с малейшим пятном на репутации не брал никого. Сегодня еще кандидаты были. Тут другое. Я, когда хотел снять помещение, чтобы там всех наших разместить, подумал, что это не самое умное решение. Ты видишь, что сейчас в городе происходит? Как бы дворцовая канцелярия не приняла наш отряд за людей урани, И нам не пришлось бы опробовать своих бойцов и магов в бою раньше времени. «Ты предлагаешь уйти из Вьежа?» Быстро смекнула попаданка «А как быть с обозом?» «А что босс пожал плечами командор. «Все, что нужно, мы можем закупать, приходя в город. Просто ребят надо из Вьежа убирать. Вопросы лишние вот-вот возникнут. «Я не исключаю, что в дворцовой канцелярии уже насторожились. Вчера насчет меня приходили интересоваться у нашего здешнего хозяина. Кстати, госпожа...» Он немного замялся. «Ты ведь не будешь возражать, что я ему немного приплатил? Если что, я могу из своих...» «Перестань, Лагис!» Вика даже немного обиделась. «Трать деньги, как считаешь нужным!» и переставай меня опять госпожой звать. Задолбал уже, честное слово. То есть ты считаешь...» Она толкнула его в бок. «Думаю, надо собирать всех своих людей на постоялом дворе за городом. и Я их сегодня оповещу и скажу, куда двигать». В красный дол проявила она осведомленность. «Зачем? Далековато, дороговато, великовато» и много разного люда через него проезжает. Нет, у меня есть на примете более простой, почти заброшенный, но еще действующий. Условия там, конечно, не ахти но нам ведь ненадолго». Он вопросительно посмотрел на свою начальницу. Время выступления в поход она ему еще не называла по банальной причине. Сама пока с датой не определилась. По большому счёту, ей было всё равно. Как и будет готово так можно и идти воевать. Главное, не затягивать, чтобы не встрять в разборки, которые скоро начнутся в городе. «Ненадолго», — согласилась Вика. «Как только ты мне скажешь, что готов, так и выдвинемся. О цели похода и о том, что с нами вместе идёт та самая магия тень, сообщишь уже перед самым выходом. Деньги?» «Полно!» – ухмыльнулся он. «Ну тогда считай, что мое одобрение на свои действия ты получил. Когда будем перебираться? Мне когда являться во всей своей наемной красе командира десятка разведки? Не нужно являться, Вика, оставайся. Давай хоть вместе пообедаем. Мне прямо лестно с такой молодой и красивой». логис перестань приставать к своим подчиненным. Ты же не хуже меня знаешь» что в нашей среде такое не сильно поощряется, да и старый ты для меня, друг мой». «Знаю, Вика», – вздохнул он, – «я ведь просто пошутил, все понимаю, кто ты и кто я, да я ту троицу, ну, брат с сестрой, близнецы и их старший товарищ, про которых ты мне говорила, определил в твой десяток». Уловчила умело перевел разговор со скользкой и явно не понравившейся его начальнице темы. «Замечательно!» – Вика встала. «Тогда давай до завтра всех определяй на постой, а я туда ближе к полудню подтянусь. Только я так и не услышала, где это место сбора. И еще! Я с могиней приду, лишней не будет. Мне нужно, чтобы ей никто никаких вопросов не задавал». Ты ее сразу же определил разведывательный десяток в качестве магической поддержки. Наемница, опыт боев имеется или... Или логис, и она из боевых заклинаний только сферу знает. Но ты же понимаешь, что в моем присутствии могиня сможет демонстрировать хоть чудеса. Но это наша маленькая тайна. Эрна, так ее зовут, будет для моей магии просто шикарной завесой. Отлаги Савика пошла сначала к макрам, но уже дойдя до вины сообразила, что дядюшка наверняка на службе, несмотря на восьмой день, когда всем приличным горожанам, в том числе чиновникам, положено отдыхать. Вот только времена сейчас такие, что расслабляться некогда. Пападанка развернулась и пошла к ратуше Завтра она покидает город надолго, Поэтому надо удостовериться, что ничего плохого и непоправимого за время ее отсутствия с людьми, ставшими ей почти на самом деле родными, не произойдет. Ты по какому вопросу, уважаемая? Это было что-то новенькое. Обычно у парадного подъезда ратуши скучала пара городских стражников, делавших стойку только на всяких бедных или нищих просителей, которых делали еще более бедными и нищими на пару-тройку Н, а на других, даже вооруженных, смотрели равнодушно. Первый раз такой пофигизм Вику удивил и позабавил, особенно с учетом того, что в подвалах этого здания хранилась городская казна, пусть и постоянно разворовываемая чиновниками, Этот мир еще не дозрел до вооруженных налетов или терактов в отношении должностных лиц. Но так было раньше, а сегодня на входе стояли трое солдат, одного из кавалерийских герцогских полков и боевой маг. «По-личному», – ответила Вика, вспомнив, – что Остап Бендер считал такой ответ самым лучшим при общении с секретаршами. Как ни странно, в ином мире в общении с солдатами, охранявшими присутственное здание, этот прием подействовал не менее эффективно, ее молча пропустили. В кабинете у дядюшки Тугарда находились трое, если считать и его самого, и все трое ругались почти одновременно. Вика дождалась окончания эмоционального совещания в приемной, составив компанию молодому городскому рабу, одному из помощников дяди. «Я уж думала, что вы подеретесь», – со смешком сказал она спустя четверть гонга, сидя в гостевом кресле его кабинета и глядя на покрытое красными пятнами злое лицо дядюшки. «Гадала, надо мне вмешаться или нет?» «Что это вообще за дядечки-то такие серьезные?» Тугар хмыкнул и отмахнулся. «Не бери в голову, так у нас частенько бывает. Обычные рабочие моменты. Тот, что повыше, это префект Южного района, а тот, что с бородавкой на носу Венского, нормальные люди. Мэр наш просто молодец!» С сарказмом произнес он. Получил наверняка хорошо на лапу от гильдии капитанов. Отправил почти всех городских рабов в гавань чуть ли не на целую неделю, как будто бы там галерных кандальников мало. Вот и делим оставшихся работников, вырывая их друг у друга с боем. Но ты ведь не мои проблемы выслушивать пришла. — Почему, дядюшка, их тоже? Хотела убедиться, что у тебя все в порядке, и вижу, что это так. Я убываю из въежа». «Опять?» «Нет, снова. Вот и хотела тебя попросить быть тут поосторожней, ни во что не ввязываться, сохранить себя и нашу семью. Детишки мои и друзья сейчас уже сами за себя могут постоять. Гопота всякая им не страшна». «Но вот не хотелось бы, чтобы у них возникли какие-нибудь проблемы с другой стороны, со стороны стражи или городских властей?» «На этот счет можешь не переживать, Нелла». Тугард дружески подмигнул. «Стража в моем районе у меня с рук кормится, а городская власть сейчас в Заречном. Это я и есть. Мэр другим занят. Они с Соззи поделили обязанности». Один здесь Даман облизывает, другой Вамини Викантесу Уранию, так что город сейчас на плечах префектов. Все будет хорошо, племяшка, не переживай.